Глава 23. Надо отдать должные чикагской полиции. Дело своё она знала. За 4 часа, прошедшие с момента обнаружения тел Стронга и Рейли до появления на сцене ФБР, не как советника, а как головного ведомства, убеждённого, что наёмный убийца пересек границы штатов, хотя впоследствии и выяснилось, что это не так, и до образования оперативной группы Снайпер шло своим чередом обычное расследование, поскольку Стронг и Рейли были известными личностями. и обстоятельства их гибели представлялись достаточно странными, дело было первоочередным, и две бригады следователей целый день опрашивали свидетелей и знакомых, проверяя стандартную теорию о том, что причины убийства нужно искать в поведении жертвы, а не в каком-то общенациональном заговоре. Следователи общались с соседями, коллегами по работе, журналистами, а Джек пользовался у прессы любовью, всегда готовый выдать острую фразу, от которой у читателей вскипает кровь, и так далее. Эту кампанию официально прекратили около трех часов дня, и следователи доложили о своих результатах в ФБР. Однако бюро не заинтересовалось их находками и поручило заниматься описанием места преступления и другими бюрократическими задачами, обязательными при федеральном расследовании. У ФБР уже имелся подозреваемый, хотя и чисто теоретический, и в местных следователях не было никакой нужды. Но ни один полицейский ни в коем случае не выбрасывает свои заметки. Поэтому, когда несколько недель спустя сержант Дэни Вашингтон по собственной инициативе неофициально, как бы мимоходом, переговорил со всеми следователями, которые участвовали в первом этапе дела, ему удалось заполучить пять из шести записных книжек с обещанием их вернуть. Эти книжки он передал Бобу, поскольку только у него были терпение, время и желание, необходимый фундамент для их тщательного изучения. Боб один в своём гостиничном номере сидел за столом под дешевой лампой, Время приближалось к полуночи, и казалось, что подходящий к концу день потрачен впустую. Боб спал допоздна, затем его выбило из колеи известие о том, что у Ника крупные неприятности, а расследование превратилось в политическую интригу. Свойгер посмотрел выпуски новостей, в которых показывали фотографию Ника, а ведущие без слов, одним поднятием бровей и мимикой лица передавали своё разочарование по поводу того, что бюро поручило важное дело неподходящему кандидату. И расследование, начавшееся так бодро, теперь сбилось с пути, зашло в тупик и гоняется за какими-то химерами. Что случилось с ФБР? Ведь предполагалось, что в таком серьёзном деле оно постарается не ударить в грязь лицом. На всех каналах мелькал журналист по фамилии Банджекс, который рассказывал о своих открытиях, отчаянно пытаясь откреститься от того, что вытекало из его же собственных слов. Разумеется, он не представляет, насколько оправданным было назначение Ника главой следственной группы. У него нет никакой заинтересованности, эмоциональной или профессиональной. Его работа заключается в изложении фактов. Он предоставляет другим возможность делать выводы. Ему просто показалось, что общественность имеет право знать. Один из главных ищей к ФБР в прошлом сам являлся участником схожих событий, трагических и печальных. Поэтому, естественно, возникли вопросы. У бюро не было никаких комментариев. У Ника, разумеется, тоже. Боб мельком увидел девушку, Старлинг. Опустив голову, она пробежала мимо телекамер, которые выстроились перед входом в здание имени Гувера. Бобу показалось, что девушка чем-то расстроена. Затем выпуск новостей прервался на интервью с бывшим мужем Джоан Фландерс, состоятельным чудаком, ТТ Констеблом. Он предстал перед объективом настоящим ковбоем. Он переселился на запад, полностью расставшись со своим образом восточного побережья, и теперь носил ковбойскую шляпу, красную клетчатую рубашку с расстёгнутым воротником и красный платок на шее. Как всегда, констебль был ярким и выразительным, и камеры буквально пожирали его обветренное, загорелое лицо и седоватую двудневную щетину, призванные показать то, что он с утра до вечера гонял и клеимил скот, а не продавал акции и отчитывал нерадивых сотрудников. Чёрт побери, говорил констебль. Я жду от ФБР большего. Всем известно, кто это сделал, и чем скорее дело будет официально закрыто, тем скорее мы сможем оставить эту страшную трагедию позади и вспоминать о блистательной жизни Джуан, а не о её ужасной смерти от рук спящего Марпеха, вообразившего, будто война продолжается. Всё настолько очевидно, что я никак не могу взять в толк, как бюро удалось так запутать дело. Затем речь держал Джек Райдингс, конгрессмен от Войминга. Ведущий не стал заострять внимание, что конгрессмен представляет тот самый округ, в котором находится огромный ранчо Тома Констебла, одно из нескольких, и ни словом не обмолвился, что конгрессмен состоит в одной партии с Томом, щедро спонсирующим его избирательную кампанию. Райдингс пообещал устроить слушание о том, какими соображениями руководствуется ФБР, набирая сотрудников и продвигая их по служебной лестнице. И выразил удивление, как вообще такое могло произойти. По сути, расследовать преступление одного снайпера поручили другому снайперу. Но как тут не беспокоиться, куда заведут агента Мемфиса ложные представления о профессиональной солидарности? А что если у него какое-то свое, предвзятое отношение к снайперскому искусству? Что если он считает убийство человека на большой дистанции благородным занятием? Не влияет ли это на его деловые качества, заставляя в упор не замечать реальность? Тут Боб выключил телевизор. Всё, хватит. Вскоре позвонил в Вашингтон в конце дежурства. Он сообщил, что ему известны истории с Ником, но он достал записные книжки и может передать их Бобу, если тот хочет. Боб хотел. И вот Свигер за столом пытается понять, что важного есть в записях. У каждого следователя были своя схема, свой метод, свои сокращения. Поэтому работа продвигалась медленно. Многое приходилось строить на догадках. В конце концов Боб разобрался с двумя наиболее понятными стилями изложения и относительно свободно прочитал замечания. Хотя некоторые инициалы и остались для него загадкой, а ещё один следователь сам прошёлся по своим записям с красным карандашом, выделяя те места, к которым, на его взгляд, имело смысл присмотреться. То, что удалось выяснить Бобу, в целом подтверждало результаты его собственного расследования. На протяжении последних нескольких месяцев Джек и Митч держались угрюмо, замкнуто. Оказалось, что они чем-то удручены. Друзья и знакомые гадали о причинах: проблемы со здоровьем, семейные неурядицы или долгосрочная депрессия, вызванная тем, что издательство отвергло книгу Джека, и усугублённая едкими замечаниями одного журналиста. Якобы этот отказ явился сокрушительным ударом по мечтам Джека о литературной славе и низвергнул его в посредственность. К тому же, теперь Стронгги должны были вернуть издательству деньги, на которые жили последние 5 лет. Но все сходились во мнении, что затем вдруг случилось чудесное исцеление. Внезапно прежний Джэк и прежние Митцы вернулись. В них снова появились былые развязность, харизма, счастье и кипучая энергия. Почти все свидетели относили это на начало сентября. Казалось, корабль, считавшийся утонувшим, наконец пришёл в порт. Что же случилось на самом деле, гадал Боб. Ему хотелось вернуться в дом Стронгов и ещё раз более тщательно пройтись по календарям и ежедневникам. После того, как он открыл сейф, его интересовало только содержимое этого ящика. Он сосредоточился исключительно на нём, в ущерб всему остальному. Тупица и идиот совершить такую непростительную ошибку. Ростяпа, недалёкий старик. Глаза не работают, мозг спит. Боб задумался, как быть дальше. Можно просмотреть заново информацию, добытую из сейфа, в 50-й раз. Можно пролистать записные книжки в надежде на пропущенные важные мелочи. Можно войти в интернет и найти газеты за первую неделю сентября. На тот случай, если в реальном мире произошла какая-то история, оставившая след, которую он поймёт и привяжет к уже имеющимся данным. Можно перечитать биографию Стронгов и проверить, не было ли у них в начале сентября какого-то знаменательного события, которому они так радовались. Но это дурацкая затея. Своегеру стал. Пора было ложиться спать. Мысли у него путались, он зашел в тупик. Но он не мог остановиться. Каким бы глупому это ни казалось, ему хотелось проверить свои идеи. Включив переносной компьютер, Боб открыл интернет. Ему в голову не пришло ничего лучшее, кроме как запросить поисковую систему, наугад введя «Джек Стронг», «Митцер Элли», «Сентябрь» и посмотреть, что получится. Получилась полная бессмыслица. Чепуха, чушь, безумие. Бесконечные ссылки на припев какой-то песенки вроде встречались не зря в конце сентября, и было нам так хорошо что-то в этом уродие. Боб пробежал список, и на седьмой странице его взгляд привлекло имя Оззе Харрис, некролог в Чикаго Трибьюн, страница D15. Выделенные строчки. Написал четыре книги, в том числе Романтики радикалы, Правдивые истории Джека Стронга и Миц Рейли. вышедшую в 1997 году. Боб перешел по ссылке. Заголовок гласил «Лево-радикальный журналист Озе Харрис скончался в возрасте 81 года». Далее следовал текст «Оскар Зебьюлон Харрис скончался в среду после тяжелой продолжительной болезни в возрасте 81 года». Харис, обладатель Пулитцеровской премии, журналист, бросивший вызов системе и заслуживший признание своей честностью и храбростью, что в особенности проявилось в 60-х и 70-х годах. Многим молодым авторам, которые любили его и восхищались им. Харис больше известен как Оз Харис и Оззи. Долгие годы он работал на левом фланге американской журналистики, сотрудничая в числе прочих с такими изданиями, как Нью-Репаблик, Нейшн Мазер Джонс, Ролингстоун. В последние годы он выпускал свой собственный информационный бюллетень Oz on Oz, без страха обличавший сильных мира сего. Оззин редко называли агитатором, а в молодости активистом. Он был беспощаден к своим врагам: Министерству юстиции, четырём республиканским администрациям, Министерству обороны, но при этом пользовался любовью своих друзей, включавших целое поколение прогрессивных журналистов. В 1967 году его репортаж о военных преступлениях во Вьетнаме завоевал Пулитцеровскую премию. Также Харис написал 4 книги, в том числе Романтики радикалы, Правдивые истории Джека Стронга и Мицы Рейли, вышедшую в 1997 году. Он скончался 3 сентября. В соответствии с пожеланиями самого Хариса, официальной церемонии не будет, а тело кремируют. Пожертвование можно сделать на счёт Американского союза гражданских свобод. Склад общественной администрации округа Кук находился в западной части города, за Дубовой рощей, неподалёку от аэропорта О'Хаир, в новом районе Франклин-Парк, заполненном опрятными бунгало и итальянскими, мексиканскими и корейскими ресторанами, свидетельством демографических течений, исходивших из мегаполиса. Несмотря на равнинную местность, до центра Чикаго было так далеко, что силуэты небоскрёбов второго по величине города Америки терялись в туманной дымке. В маленьких переулках, отходящих от главных улиц, росли деревья, но вдоль самих улиц тянулись супермаркеты, сетевые рестораны и даже и подром с пристроенным к нему внушительным стадионом. Вашингтон и Свегер отыскали непримечательное здание бывшей фабрики на Мангейм-роуд. в непримечательном квартале, отведённом под лёгкую промышленность. Соседние строения были отделены друг от друга металлической сеткой с колючей проволокой, натянутой по верху для большей убедительности. Вашингтон свернул с оживлённой Мангейм-роуд, въехал в ворота, предъявив удостоверение сотрудника полиции и нашёл место на стоянке. Они с Бобом вошли в зелёную дверь и оказались в мрачном кабинете. А началось всё так. Сначала Боб позвонил Дэнису Вашингтону, затем Вашингтон связался с коронером и узнал, в какой больнице умер Харрис. После чего навестил это заведение. В больнице все записи велись тщательно, и благодаря им выяснилось, что в последние месяцы жизни Уози Харриса регулярно навещали его друзья и соратники Джек Стронг, Эмице Рейли и больше никто. Вашингтон ненавязчиво побеседовал с персоналом и нашел несколько человек, которые сошлись в том, что старый радикал полностью полагался на Джека и Митсы, а те, в свою очередь, относились к нему с уважением и любовью. Для Стронгов он до самого конца оставался мистером Харрисом, в то время как все вокруг звали его Оззи. И вот Боб и Вашингтон на складе. Сотрудник наконец заметил их появление и с меланхолической тяжестью в движениях шагнул навстречу. Боб подумал, что, наверное, мало удовольствия работать среди стеллажей, заполненных невостребованным имуществом умерших. Большая часть вещей, согласно закону, находится на хранении в течение 6 месяцев в ожидании претензий давно потерявшихся родственников, затем распродаётся на аукционе, а оставшееся отправляется в печь. Вашингтон показал удостоверение и свидетельство о смерти, после чего сотрудник не спеша удалился. Он вернулся с ключом, к которому на проволоке была прикреплена металлическая бирка с гравировкой Н-1498. «Вы сами все отыщите, детектив. Тут нет ничего трудного. Просто идете по рядам до Н, затем вдоль стеллажей до номера 1498. Это ключ от навесного замка. Я бы на вашем месте взял респиратор. В хранилище очень пыльно». «Спасибо», — поблагодарил Вашингтон. Пройдя в большие двустворчатые двери, Боб и Вашингтон очутились в своеобразном храме американского барахла, просторном темном помещении с голыми кирпичными стенами, разделенном деревянными стойками с натянутой между ними проволочной сеткой. Оззи Харрис не оставил после себя много добра, вещи его не особо занимали. Кое-какая мебель, что удивительно викторианской эпохи, мешки со старой одеждой, восточные лампы, скатанные ковры, владельная доска, Маленький старый телевизор, возможно, ещё чёрно-белый. Различные кухонные агрегаты, вроде микроволновки, тостера и соковыжималки. Корзина с пачками крупы и стирального порошка. Велосипед, новенький компьютер и принтер. Кипы книг и журналов. Шесть шкафов с картотеками. Набор клюшек для гольфа, оставшийся со старых добрых времён. И, конечно, фотографии в рамках. Значительные события мировой истории, на которых Оззи присутствовал или о которых писал. Его выступления, съезды, которые он освещал. Великие люди, которых он любил или ненавидел. Свеггер и Вашингтон напряжённо трудились, просматривая бумаги на четвереньках в тусклом свете, окружённые коконом кружащей в воздухе пыли в закрытом помещении. Они терпеливо обрабатывали всё, что находилось перед ними. Больше всего времени ушло на книги. Во многих имелись пометки на полях, которые нужно было изучить и установить, что они относятся к тексту и не содержат никаких тайных сообщений. Фотографии Боб и Вашингтон прощупывали, проверяя, не спрятано ли в них что-нибудь. Каждая папка подвергалась бережной эксгумации, и ее содержимое тут же исследовалось. Во многих папках находились газетные статьи, грубо вырезанные бритвой, собранные в конверты из плотной бумаги в соответствии с ужасами современного общества. Расизм, милитаризм. Некоторые папки были целиком посвящены таким темам, как Вьетнам 64-67, Вьетнам 67-70, ВН 71-75. В одной была собрана эротика, но удивление лёгкое. В основном рисунки женщин, подсвеченных невидимыми прожекторами, в обтягивающем нижнем белье, подчёркивающем грудь и ягодицы. Многие модели были связаны все с ярким макияжем и алыми сочными губами. Имелись также папки с пространными письмами, сообщающими, что какое-то предложение Харисса принято, и с отказывающими краткими письмами, записки от поклонников, уведомления от адвокатов с угрозой начать судебные преследования за клевету и послания от политических оппонентов, выражающих разочарование, недовольство или ярость. Целая папка была заполнена записками от всевозможных знаменитостей, в основном киноактёров второго эшелона с левым уклоном. Ещё папка с письмами от студентов, просивших Оззи написать за них курсовую или дипломную работу, или хотя бы помочь в Эй, снайпер, вдруг окликнул Денни. Взгляни-ка сюда. Он лежал под пружинным матрасом, непростое упражнение для человека таких габаритов. Его пиджак растянулся, открывая Зигзавр 229 в кобуре на ремне. Опустившись на колени, Боб втиснулся под матрас и увидел то, на что указывал затянутый в латексную перчатку палец Денни. На деревянном дне подпружиненной рамы, ближе к краю, срезанной кожурой шелушились четыре пожелтевшие полоски скотча, высохшего в духоте склада. Все четыре были оборваны с одной стороны. Видимо, здесь что-то хранилось. А судя по тому, что скотч успел пожелтеть в течение длительного времени. А недавно кто-то забрал это, оборвав скотч. По моим прикидкам, предмет имел размеры примерно 4 на 4 дюйма. Да, согласился Боб. Интересно, на скотче остались отпечатки пальцев? Я возьму это на заметку, пообещал Дэнни. И если нам удастся еще что-нибудь обнаружить, возможно, я смогу получить ордер на обыск. Мы вернемся сюда с криминалистами и исследуем скотч на следы. Будет очень интересно, если здесь окажутся пальчики Джека Стронга. Ты получишь доказательство, что Джек забрал отсюда некую вещь. Не знаю, какая от этого польза, но по крайней мере мы выясним, что Джек рылся в имуществе Харриса. Боб взглянул на часы. Они провели в хранилище уже больше трех часов. Им оставалось всего пара ящиков. Боб попытался с новыми силами начать изучение подробностей жизни старого левацкого активиста. Однако сил изначально было немного, хотя некоторые послания разгневанных читателей и подливали масло в огонь. «Долбанный коммуняка! Таких, как ты, нужно вешать на фонарных столбах! Веревок хватит на всех красных! Ждите!» Но даже подобные выходки быстро надоели, и ни на одном письме из подписанных под большинством стояла подпись патриот или тот, кто выполнит долг перед родиной. Не было фамилий, которые о чём-нибудь говорило или куда-то вела. "Да", думал Боб, а чего ты ожидал? Такие дела не решаются с носкока, вдвоём с приятелем. Вот для чего нужно ФБР, чтобы всё тщательно просмотреть, проверить, проследить, снять отпечатки пальцев, пропустить через криминалистов. Сделать десятки анализов. В общем, все то, чем оно славится. А ты застрял где-то в году в 48-м, в допотопном черно-белом фильме, где следователь находит главную улику в пыльной старой папке. Но никакой главной улики Свеггер так и не нашел. Что ж, судя по всему, мы лишь впустую потратили время, заключил он. Похоже на то. Ладно, здесь ничего нет. Абсолютно ничего. Я свяжусь с федералами, и дальше это будет их забота. А ты мне здорово помог». Не бери в голову, Semprafy и всё остальное. И всё остальное. Вашингтон поднялся с пола и сказал: "И всё же странно, что такой красный тип, как Оззи, весь из себя далой богатеев, вся власть народу и прочее. Хранит письма от своего брокера, своего биржевого брокера. Ты можешь себе представить?" "Они все такие", заметил Боб, взгляни на СТонга. Тайком пытался сорвать крупный куш, не заплатить налоги. Смыться и зажить на широкую ногу, как те миллионеры, которых он ставил бы к стенке, если бы была его воля. Храни нас Господи. Тем не менее, Бобу показалось странным, что письмо лежало не в папках вместе с остальной корреспонденцией. «Где ты нашел письмо от брокера?» – спросил он. «Между страницами капитала Маркса. Не знаю, как оно туда попало». Бобу это тоже удивило. «И что в письме?» «Просто рекомендации, какие акции покупать, вроде за 72-й год». Боб мысленно отметил, что во всем этом мусоре нет никаких признаков интереса к фондовому рынку и капитализму, если не считать планов по его уничтожению. Никаких намеков на отношения с брокерами. Вообще ничего не связанного с политикой, поскольку Оззи, подобно Джеку и Митце, был полностью повернут на политике. И других подобных писем ты не находил? Нет, только это от какого-то типа из Нью-Йорка. «Нью-Йоркский брокер». У Бобба в сознании зазвонил колокольчик тревоги, откуда-то из его собственного прошлого. Письмо у тебя? Вашингтон подошёл к шкафу, наклонился, нашёл толстый переплёт книги, достал из неё конверт и уже собрался передать его Боббу. "Нет, нет", остановил его Свеггер. "Ты просто проверь, это письмо случайно Невард Бонсон отправил". Вашингтон взглянул на конверт. "Призв в студию. Этот человек способен читать чужие мысли. Господи", пробормотал Бобб. А что? Кто такой Ворд Бонсон, чёрт возьми? В своё время это был самый эффективный советский шпион, внедрённый в Центральное разведывательное управление. В 1972 году Бонсон, уволившись из разведки военно-морского флота, некоторое время успешно работал брокером на Уолл-стрит, дожидаясь, когда управление обратит на него внимание и пригласит на службу. Разумеется, вскоре так и случилось. Ты его знал, поинтересовался Вашингтон. Я его убил, сообщил Боб.